Глава четвёртая. Ева. Мужчина, сузив глаза, слишком пристально смотрит на меня. Он ставит в тупик одним только взглядом, гипнотизирует, требуя дать ответ. Плохо стало. Всё же отвожу взгляд, выскальзывая из его ловушки. Почему? Не сдаётся. Зачем ему это знать? Зачем оно ему вообще? У него есть девушка? Или уже нет? Не знаю, как бы я отреагировала на её месте, Видимо, тоже набросилась бы в ярости. И он, конечно, молодец. Даже не попытался меня остановить. «Не люблю столпотворение», — отвечаю неохотно. Трудно ему сопротивляться. Невозможно промолчать и уйти от ответа. Кажется, он меня видит насквозь. От нелюбви не падает без сознания, что случилось. «Не могу я ему сказать. Не хочу, чтобы кто-то считал меня фриком. Хватает мамы и отчима». «А тебе какая разница?» Спрашиваю достаточно резко. «У тебя есть девушка. Вот о ней и беспокойся!» Вспыхиваю и тут же сама жалею о своих словах. Отвожу взгляд. Он ничем не заслужил такого отношения, а я веду себя как хамка. «Какая девушка?» Возвращает мое внимание своим вопросом. На его лице искреннее удивление. А на моем полное замешательство. Он сказал мне топой, когда девушка нас увидела. Потом они эмоционально ссорились. Все указывало на то, что они встречаются. «А как же? Она кричала на тебя у клуба!» Он криво улыбается, взгляд мрачнеет, в глазах непроглядная тьма. «Она не моя девушка и никогда ею не была. Хотя порой она фантазирует, что это не так», — говорит он, глядя сквозь меня, а не на меня. «А почему ты здесь?» Невольно вырывается у меня вопрос. Ответ за ответ. Не сдаётся и улыбается. Красивая у него улыбка. Вздыхаю. Любопытство берёт верх. Поэтому решаюсь раскрыть карты. Частично. У меня фобия. Когда ко мне кто-то прикасается, мне становится плохо. Признаюсь, пряча взгляд. Прячу руки, обнимая себя и сжимаясь то ли от холода, то ли от осознания того, что озвучила свою проблему вслух незнакомому человеку. «А когда прикасаешься ты?» Смотрю на мужчину удивлённо. «А какая разница, я или меня?» «Ой, кажется, я поняла. Я же к нему подошла, и всё было хорошо. Нет, дело не в этом. Я до этого немного выпила, и, кажется, фобия отступила». «Настолько отступила, что тебе стало плохо в клубе?» Хмыкает. «Спиртное выветрилось, веду плечом». «Ты хочешь сказать, что если я сейчас к тебе прикоснусь, ты можешь потерять сознание?» Поднимает в удивлении брови. «Не верит». «Вполне возможно». Говорю тихо. Уже жалею, что рассказала ему. Никто не понимает и не поймёт. «Ева!» Слышу знакомый голос с порога больницы. «Отчим». И он не в настроении. «Извини, я должна идти». Говорю и тут же поднимаюсь, не желая злить Олега. «Ещё встретимся». Звучит ответ хриплым, волнующим мое сознание голосом. Олег стоит, скрестив руки на груди и прожигает меня недовольным взглядом, останавливаясь в нескольких метрах от него. Кажется, даже воздух вокруг отчима ощутимо вибрирует злостью. Так что я предпочитаю держаться на безопасном расстоянии. «Какого хрена ты отказываешься лечиться?» Шипит. «Вроде как пытается не шуметь, но все равно получается слишком громко». «Мама вся в слезах прибежала ко мне, сказала, что ты ее обидела». «Молчу. Я боюсь его, если честно. У меня возникает четкое ощущение, что этот человек способен на настоящую жестокость». «Значит так. Ты ложишься в больницу, тихо, без шума и сопротивления. Через два-три месяца ты выходишь оттуда. Тем временем я подыщу тебе мужа, и ты исчезнешь из нашей жизни навсегда. Тебе все понятно». Шипит мне в лицо. Качаю головой. «Нет, я не верю своим ушам!» «Мама не может так со мной поступить!» Шепчу не своим голосом, отступаю на шаг назад. «А ты можешь так с ней поступать?» Рычит, наступая на меня. «Ты ей всю жизнь испоганила, лишила всех возможностей. Она не могла мужчину домой привести потому что боялась тебе навредить. Конечно, я рад этому, потому что теперь у нее есть я». И я не позволю какой-то эгоистичной соплячке мучить ее, даже если это соплячка и ее дочь. Переночуешь же в больнице. Завтра тебя выпишут и отправишься туда, где тебе и место, в психушку. Сжимаю зубы в ярости. Чувствую, как меня захлестывает разочарование и вместе с тем злость. Как же хочется наброситься на него и вырвать эти подлые глаза, расцарапать ему лицо. Вдруг он замолкает. Смотрит куда-то позади меня, оглядываясь, прослеживая за его взглядом. Он появляется из тьмы, идёт уверенным шагом ко входу в больницу прямо в нашу сторону. Не могу оторвать от него взгляд. Какой же он всё-таки красивый. Его движения уверенные и грациозные. Он притягивает своей почти физически ощутимой мощной энергией, силой, решительностью. Затягивает в бездну, отправляя в бесконечное свободное падение. Чем-то он напоминает мне хищника, особенно сейчас, в полумраке. Он подходит к нам. Хмурюсь, наблюдая, как здоровается с Олегом и пожимает ему руку. Они знакомы? Краем глаза замечаю бегающий взгляд и нервную улыбку отчима. Мой загадочный незнакомец, наоборот, выглядит спокойным и смотрит в глаза Олегу. Олег его боится. Хотя какой он мой. Просто незнакомец, которого я поцеловала. Незнакомец, в присутствии которого сердце бьется быстрее. Но разум четко подсказывает, что нельзя. Этот хищник не твой. И стать твоим никогда не сможет. Влад, какими судьбами? Уголки губ отчима нервно дергаются. Наигранная улыбка то появляется, то исчезает. Его зовут Влад. Олег, можно тебя на несколько минут? Так просто, так уверенно. Владу на вид лет двадцать пять, максимум тридцать, Олегу же почти пятьдесят. И он виляет хвостом перед мужчиной, который намного моложе него. Неожиданным становится открытие, что имеет значение не возраст, а внутренняя сила. «Да, конечно». Сразу соглашается Олег и идет за Владом, а тот даже и не ждал согласия. Он просто пошел вперед в сторону парка. Отчим, бросив на меня предупредительный взгляд, спешит за Владом. А я провожаю взглядом их обоих, удивляясь, что между ними может быть общего, и о чем Влад собирается говорить с Олегом. Возможно, он даже слышал наш разговор, только вряд ли его интересуют проблемы нашей семьи. Я для него просто незнакомка, так что его не могут беспокоить мои проблемы. Мужчины остановились на расстоянии нескольких десятков метров. Влад все так же излучает уверенность. Олег заметно нервничает, много объясняется, жестикулируя, словно оправдывается. Хотелось бы мне знать, о чем они разговаривают. Но они слишком далеко, чтобы их услышать. И недостаточно освещения, чтобы хоть что-то прочитать по губам. Поэтому я просто стою и наслаждаюсь эстетическим зрелищем. Пока Влад сосредоточен на собеседнике и не замечает, Как я бесстыдно рассматриваю его, представляя, как бы он выглядел без этой кожаной куртки. Хотя коженка безусловно, ему идет, делая образ мужчины слегка брутальным. А потом он внезапно смотрит на меня. Чувствую себя пойманной с поличным, но я не хочу отводить взгляд. Почему-то захотелось, чтобы он знал, что я смотрю на него. На несколько бесконечных долгих мгновений встречаемся взглядами. «Нет ни отчима, ни расстояние между нами. Нет ничего. Только взгляд в глубину души, взгляд, притягивающий магнитом, манящий с такой силой, что хочется наплевать на всё, рвануть к нему и повторить эксперимент с поцелуем, попробовать его губы на вкус, ощутить его руки на своей талии и...» закрывая глаза, прогоняя на вождение. «Это невозможно» это минутная слабость, которая ни к чему хорошему не приведёт. Зачем такая, как я, нужна такому видному мужчине, если даже родная мать от меня отказывается? Неужели мне и вправду придётся лечь в больницу? А потом я должна буду выйти замуж за того, на кого укажет отчим. Как я могу стать чьей-то женой, если даже обычные прикосновения не проходят без панической атаки?»